Глава одиннадцатая. Роман. Мы продолжали переписываться в сети, хотя я это не люблю, в общем-то и времени у меня не так много. Но с Али это даже забавно делать. И в свободные минуты отдыха руки сами тянулись к телефону, чтобы проверить, какую колкость она в очередной раз мне написала. Все наши диалоги — словесный пинг-понг. Она меня подкалывала, будто я пацан из соседнего дома, а не врач и бизнесмен. Сказать честно, мне это нравилось. Чувствовать себя просто человеком. Просто мужчиной, а не видеть эти заискивания передо мной или моим кошельком. И как будто все равно на мое положение и статус. Али главное победить в очередном остроумном поединке. Снова и снова отвечать ни за что, на любое мое предложение встретиться. Я как мазохист каждый божий день ее куда-то звал. Она же... как истинная садистка, каждый раз отказывалась. И чем больше девушка меня динамила, при этом не обрывая контакта, тем больше я хотел еще. Ну точно, крыша уехала. Никогда мне такой формат отношений не нравился, какой-то сплошной спектакль в жизни. Ведь а-ля актриса, и с ней любые моменты кажутся гораздо более яркими и утрированными, чем с любой другой женщиной. Верно говорят, что женщина-актриса — Намного больше, чем просто женщина. Я и сам словно ожил и увидел новые, свежие краски жизни. Недаром меня звали Сухарем. Я довольно скуп на проявление нежности и тем более любви. Мои женщины всегда были довольны физически, но не морально. Еще ни одна не удостоилась от меня услышать пламенных признаний в любви, если только очень сухое и один раз. Но когда я думаю о бале в моей душе разгорается такое пламя, мне хочется без конца ее обнимать и целовать, говорить, какая она необычная, нежная, желанная, как будто мне снова двадцать, и я горячо влюблен. Но как парадокс судьбы, именно эта девушка не давала повода это ей сказать. Я словно вернулся во времена студенчества, когда сох по сокурснице и нарывался на отказы. А потом ночами мечтала я о её губах, которые мне удалось поцеловать всего пару раз. Она выбрала другого в итоге. И сейчас я боялся, что Аля может все еще любить брата и поэтому бегает от меня. Каким-то образом разглядела, что у меня есть к ней необъяснимое притяжение, и теперь просто издевается, не отталкивая, но и не давая приблизиться настолько, насколько бы мне хотелось. Вот и сейчас. пока у меня перекус, потому что на нормальный человеческий обед я не могу выделить время в своем расписании. Написал ей. Куда сегодня вечером идем? Как насчет грузинского ресторана? Аля лишь прислала смеющиеся смайлики. Снова не соглашается, зараза. Какие только рестораны я ей не предлагал уже. Все отщетно. Похоже, все же дело не в ресторанах. Вздыхаю. Что ж, Опять придется ужинать одному. «Я сегодня с девчонками в клуб», — пришел ответ. «Какой?» «Пилигрим». «Отлично. Теперь я знаю, где ее искать. Надо освободить свой вечер». «Нет, я точно маньяк». «Аля». «Блин, зачем я ему название-то выболтала?» Он спросил, а я в который раз беру и отвечаю. Потом только до меня дошло, что... Воронцов просто так это спрашивать и не будет, и обязательно нарисуется там. Но ведь прилюдно он же не станет меня хватать. А посмотреть на меня? Да ради бога, я привыкла. Мне не жалко. Актриса как-никак. Мало ли на меня смотрит разными взглядами. Не могла сама себе отказать в общении с ним хотя бы в соцсети. Я бежала как могла от телесного контакта, но очень увлеклась переписками с ним. Уже третий или четвертый день мы постоянно цепляем друг друга и пишем всяческие колкости так, что другой не может не ответить. И так по кругу. А с ним забавно общаться. Никогда бы не подумала, что у нас общие темы могут быть. Например, ему нравятся мои спектакли. Но тут скорее ему нравлюсь я в этих спектаклях. Или литература. Он очень много читал, хотя профессии его с этим вовсе не связана. Взяла и рассказала вчера ему, что мне дали чудесную роль, а он и произведение знает, и героиню тоже понимает. И ему вовсе не было скучно со мной об этом говорить. Неужели он так прикидывается только ради того, чтобы затащить в постель девочку взрослых дядек Динамо? Да и вообще сложно представить, что такой занятой и деловой человек будет писать сообщения со смайликами. Как-то это вовсе не вязалось с его образом. Я не соглашалась на встречи, хотя мне очень хотелось его увидеть. хотелось, чтобы он меня поцеловал снова. Собственно, потому и не соглашалась. Я знаю, если останусь с ним наедине, вывешу белый флаг и сдамся, став его очередной победой. Нет уж, пусть я буду единственной крепостью, которая перед ним не пала. Понимаю, что немного детский сад, взрослые же люди — Чего упираться, если наше притяжение просто огромное и взаимное. Но вот прямо чувствую, нельзя. Мне кажется, что получив свое, он исчезнет, а я буду чувствовать себя выброшенной игрушкой. Сразу следом за предательством Женьки это будет слишком. Обрубить бы резким жестом это все и сказать, оставь меня в покое, противный, ты мне не нравишься. Но нет на этой силы воли. Как раз нравишься. И даже слишком сильно. Приехала в клуб вместе с коллегой Аней. Другие девчонки куда-то срулили под самое время выхода из дома, и мы пошли вдвоем. Решила Анька меня вытащить после депрессии по неверному жениху. Звала не в первый раз, но настроение было вечно не то, да и клуба я, в общем-то, не жалую. Иногда все же хочется праздника и потанцевать, знакомиться у меня желания ни с кем нет. Просто хочу пропустить в баре пару коктейлей и покружиться на танцполе. Договорились с Аней, что парней за нашим столиком не будет, но все пошло совсем не так.